57. -е. Холмстед, штат Флорида. Десять лет назад. Ноле 16 лет. — В чем дело? — стревоженно спросила девочка. Мисс Сейбл рассмеялась. — Ты можешь закрыть глаза и хоть на минуту перестать волноваться? Сидя напротив учительницы за широким столом для художников, Нола прикрыла глаза. Однако волнение побороть не смогла. Памяти все еще была жива сцена многолетней давности, когда Роял зажал ей глаза ладонью. «Закрыла?» — уточнила мисс Сейбл. Нола кивнула, слыша, как учительница роется в сумочке. «Шлеп!» — на деревянный стол что-то положили. «Открывай!» Нола открыла глаза и уставилась на прямоугольную коробку размером с кирпич. Коробка была завернута в подарочную бумагу с рисунком, изображавшим героев маппет-шоу. Фоззи, мисс Пигги и, конечно, Кермета, с ликующих скинутыми вверх лапками. Подарок? Заворачивать я не умею. Другой бумаги у нас не нашлось. Осталось с тех времен, когда Доминик был маленький, оправдывалась мисс Сейбл. Она имела в виду сына. Нола уставилась на сверток так, будто кто-то навалил на столе кучу. «С какой стати?» «Для чего это?» «Прошлые выходные у тебя был день рождения, не так ли? Полагаю, нам дозволяется тебя поздравить?» Нола теребила манжеты джинсовой куртки, которую купила по рекомендации мисс Сейбл. «Девочки не должны разгуливать в майках». Майку Нола по-прежнему носила, но под курткой, которую теперь никогда не снимала. «Мисс Сейбл!» Когда тебе дарят подарок, положено говорить спасибо. Ну вы. Попробуй, хорошо? Спасибо. Спасибо, повторила Нола, не зная, куда девать глаза. Мис Сейбл открыла было рот, чтобы напомнить, как важно поддерживать визуальный контакт, но передумала. Пока Нола срывала обертку и открывала узкую коробку, в нос сначала ударил запах. «Любимый запах последних нескольких месяцев, запах свежезаточенных карандашей. Классно!» — проговорила Нола, открыв полдюжины карандашей для профессиональных художников, каждый в аккуратном пластмассовом футляре. — На зарплату учителя много не купишь, — посетовала мисс Сейбл. — Ну, зато сможешь делать эскизы. Нола кивнула. На ее лице мелькнула улыбка коллега которая всегда ранила сердце мисс Сейбл. Будто бы Нола боялась улыбнуться полностью или просто не знала, как это делается. «Все разные», — заметила девочка. «В том-то и весь смысл. Ты уже знаешь, что сбоку указана степень твердости грифеля. 4Б мягче, чем 2Б. Как кисти бывают разные, так и карандаши». Когда я покупал у Доминику первую бейсбольную перчатку, молодой продавец, настоящий красавчик, сказал мне, что судьба начинается с правильно подобранного снаряжения. В итоге уболтал меня потратить 50 баксов на перчатку для мальчишки, который терпеть не мог бейсбол. Ну да ладно. Теперь у тебя есть правильное снаряжение. Нула до конца жизни будет помнить этот момент, Смаковать его, думать о нем, заново прокручивать в уме. Пройдет несколько месяцев, и жизнь Нолы даст огромную трещину. Душу ее порвет в клочки, и память о памятном дне станет нужнее, чем когда-либо. Нола склонилась над коробкой. Она никогда не видела такую красоту. Мысль споткнулась на этом слове, но в нем не было фальши. Красота! Нола раз за разом перечитывала марки карандашей. Монгол, Фабер, Штетлер, Тикандерога, Шван. — Погоди, ты еще не видела вторую часть подарка, — сказала мисс Сейбл, убегая в кабинет, маленький закуток в дальнем углу классного помещения. — Бежит, как спортсменка, — отметила про себя Нола, впервые осознав, как мало она знала о жизни мисс Сейбл школьных стен. Послышался шепот, словно учительница с кем-то говорила. — Закрой глаза! — крикнула издали мисс Сейбл. На сей раз Нола не стала противиться. — Заранее говорю, этот подарок ты не обязана принимать, только если папа разрешит. Нола кивнула. Она была настолько возбуждена, что пропустила упоминание о Роэле мимо ушей. — Хорошо, открывай. «Смотри!» На столе для художников стояла картонная коробка, в которой мог бы уместиться монитор компьютера. Коробка была без обертки и даже без крышки. Внутри что-то шевелилось, отчаянно скребя картон. Что-то живое. «Предупреждаю, ты не обязан брать его домой. Он остался от сына. Доминик поступил на военную службу, да поможет ему Бог. Колледж ему оплатят». Пообещал, что останется рядом с домом, на базе ВВС Холмстед. Ну да ладно, он у меня особенный, не любит протаренные пути. Поэтому, когда Доминик сказал, что им не разрешают брать с собой домашних животных, с днем рождения, часть вторая, — скороговоркой выпалила мисс Сейбл. Если ты, конечно, не против взять его к себе. Нола с улыбкой-калекой подскочила к коробке. — Позволь представить. — произнесла мисс Сейбл, доставая из коробки. — Животное было покрыто изящным черным мехом. На ошейнике красовался алый бант. Похоже на кошку. Но когда его поднесли к свету... — Скунс? — Не торопись делать выводы. У него удалены пахучие железы, — объяснила мисс Сейбл. Так что никаких сюрпризов, никакого зловония. — Не спрашивай, откуда он у нас. Сын придумал. Прожил с нами четыре года. Скунцы ведут себя, как кошки, едят кошачью еду, пользуются лотком, просто выглядят, как этот. Девочка уставилась на зверька, который с легкой грацией прошелся по столу, искоса поглядывая на Нолу. Скунс. Даже до Нолы дошло, что выбор крайне странный. Опять она будет не как все. Еще один повод для насмешек. — У нее есть имя? — Эльдуке. Кажется, был игрок в бейсбол с такой фамилией. Дома мы зовем его Душка. Это не она, а он. Нола минуту стояла молча. — Беру, — решилась она, заключая Душку в объятия. Зверюк почувствовал прикосновение, потерся щекой о руку Нолы. От него совершенно не пахло, и двигался он действительно как кошка. Нола, в каждом существе заключена красота. Твоя задача — выпустить ее на свободу. Я говорю, как на уроке йоги, но таково кредо художника. Нола кивнула, не подозревая, как скоро пригодится ей этот совет. — Я рада, что все устроилось, — воскликнула мисс Сейбл. — Главное, папу не забудь спросить.